Глава 30. Навязчивый поклонник. Учеба отвлекла от тревожных мыслей о краже артефакта, так что даже минутки свободы не осталось на посторонние дела. В обеденный перерыв к нам с При за столик подсели соседки по этажу. Их раздирало любопытство, как и половину нашей группы. «Скажи, как там у драконов? Где ты еще была, о чем разговаривала?» Их интересовала любая мелочь, вплоть до того, чем кормили в столовой. «Я не имею права разглашать сведения», — напустила таинственности. «Если так интересно, как живут драконы, почему не спросите у леди Вайвин? Она регулярно посещает храм и проводит там кучу времени, контактирует с учеными, исследователями и наверняка знает больше моего». «Скажешь тоже. С ней не поговоришь вот так запросто», — разочарованно протянула Ариза. К другим преподавателям тоже не подойдешь с вопросами. Ну что, тебе жалко, что ли? Мы же не просим раскрыть тайны, хотя и не отказались бы послушать. Нет, доверие не просто заслужить, а потерять можно в одну секунду. Я покачала головой, не собираясь распинаться перед вероятными любительницами чужого добра. — Надо же, зазналась! — обиделась Малика. Всего-то неделю, как съездила в храм и пробудила дар, уже нос задираешь. Жаль, что вы так думаете. Я расстроилась и уткнулась в тарелку. Девочки, хватит ссориться, — вступилась Прия. Дарси вовсе не зазналась. Она не обязана нарушать правила ради удовлетворения чужого любопытства. Я бы посмотрела, как бы вы запели, окажись на ее месте. Уж я бы точно не вела себя, как фыркнула Ариза и осеклась под моим вопросительным взглядом. «Как кто? Договаривай». «Никто», — огрызнулась адептка. «Можешь ничего не рассказывать. Сами узнаем, когда придет время». Я, пожала плечами и с последних сил стараясь не реагировать на провокацию. Если бы не подозрение в краже, может, я и поделилась бы с девчонками подробностями поездки. Той части, что касалось экскурсии и выделенных апартаментов. Не было в этом каких-то тайн. О разговорах с Антимой и посещении питомника Разумеется, я бы слова не сказала. Ну, а так, в свете последних событий предпочла держать язык за зубами. «Ты встречаешься с пятикурсником?» охнула Мавика, заметив мага, направляющегося в нашу сторону. «Представишь? Может, он познакомит нас с друзьями?» Удивившись, с какой скоростью позабылись обиды, ответить девушке не успела. У нашего столика, пользующегося сегодня популярностью, сияя улыбкой, возник сундар. Привет, Дарси, как дела? Увидел тебя и решил подойти, поздороваться. М, привет. Я улыбнулась натянуто. Дела в порядке. А мы тут с подругами обедаем. Знакомься. Прием Малика Ариза, представила девушек по очереди. Сундар мой зна. Друг, перебил он, с надеждой в голосе, стрельнув глазами и просияв очаровательной улыбкой чем вызвал у соседок восторженные вздохи. Весь облик сногсшибательного красавчика был рассчитан, чтобы произвести впечатление на девиц. «Да, мы с Сундаром друзья», — вынужденно подтвердила я, признавая, что частично это правда. Но для меня слово «друг» означало высокую степень доверия, так что правильнее звучало «хорошие знакомые». «Как же вы познакомились!» Ариза изогнулась в эффектной позе и одарила парня томным взглядом. «А разве Дарси не рассказывала?» «Нет». Мак удивленно распахнул глаза, играя на публику. «Так уж получилось, что она попала в лазарет. Я как раз отрабатывал практику Хейди Вассант и обратил внимание на симпатичную пациентку. А после мы вместе поехали на экскурсию, где еще больше сблизились». С тех пор обстоятельства постоянно сталкивают нас вместе. Может, это судьба? Совпадение, не больше. Пробормотала, не понимая, чего маг добивается этим представлением. Набивает себе цену? Мне ведь девчонки теперь жить я не дадут и не поймут, если не начну с ним встречаться. Они ведь уже решили, что мы пара. Блин, аппетит испортили. Я предпочитаю думать, что это знак свыше. Добил последней фразой Сундар. Кто знает? Я пожала плечами. Сама от себя не ожидала такого равнодушия от внимания крутого парня. Да прошлое я сияла бы как золотая монета и раздувалась от важности. Меня же раздражала игра на публику и бесила манера выдавать желаемое за действительное. Сид бы себе такого не позволил. Ладно. Обед уже заканчивается, нам пора. Поднялась из-за стола и посмотрела на подругу. «При, ты идешь? «Я... да, я почти закончила». Соседка спешно отхлебнула компот, запивая последний кусочек пирога, и подскочила вслед за мной. «Дарси, ты на лекцию по основам целительства?» Маг проявил осведомлённость моим расписанием. «Мне как раз в ту сторону. Идем, провожу». «Конечно, почему нет? Пока». Бросила ошеломлённым девчонкам и направилась к выходу, не проверяя, идет ли кто-то следом. В коридоре, воспользовавшись тем, что никто не стоит над душой и не ловит каждое слово, остановилась и вопросительно посмотрела на парня. «Сундаар, что это сейчас было?» «Что?» — уставился непонимающим взглядом. «Представление в столовой. Пафосная речи о судьбе и знаках свыше. Я не давала повода для подобных намеков?» «Не давала», — понурился маг. И я, если честно, не понимаю, почему. Помнишь на балу, ты так на меня смотрела, что я подумал, будто нравлюсь тебе. С тех пор прошло не так много времени, что изменилось. Наверное, то, что на балу, ты даже не посмотрел в мою сторону, хмыкнула в ответ. Недаром же ты не упомянул об этом и рассказал девчонкам, что встретил меня в Лазарете, хотя первая встреча состоялась раньше. В этом и есть разница, сундар. «Сначала ты заметил мой дар, а потом уже меня». «Но это...» «Правда», — пресекла очередную попытку оправдаться. «Если хочешь стать другом, учитывая и мои желания тоже». «А вы чего тут?» Нас догнала Прия и застыла, поглядывая то на меня, то на мага. «Тебя как раз дожидались. Идем? Пара скоро начнется, а я собиралась повторить домашнее задание». Последнее предназначалось Сундара, но я добавила на случай, если кто не понял. Провожать не нужно. Дорогу найдем. Зачем ты так с ним? Робко поинтересовалась подруга, когда мы ушли, оставив парня в коридоре. Затем, чтобы впредь неповадно было. Дарси, я тебя не узнаю. Ты изменилась. Месяц назад мечтала и ночами грезила, чтобы на тебя обратил внимание какой-нибудь маг. А сегодня отшила парня от одного вида, которого голова кружится. «Ты видишь себя иначе, по-другому двигаешься, говоришь. Что с тобой?» «Упс, теперь уже я впала в ступор. Что тут ответишь? Прежняя Дарси, к сожалению, никогда уже не вернется, а мне следовало бы осторожнее себя вести». «Это из-за пробудившегося дара?» предположила При, избавляя от необходимости придумывать что-то еще. «Впрочем, лучшего объяснения я бы и сама не нашла». «Да». Я чувствую, что стала другой. У меня появилась, м. ответственность, что ли. Сейчас для меня на первом месте стоит учеба и получение знаний, которые помогут освоить дар. Парни никуда не денутся, тем более такие, как Сундар. Я думаю о будущем, как устроиться в жизни, кем стать. «Вот уж точно, дар меняет людей», — фыркнула девушка и покачала головой. «Дарси, рассуждаешь, как моя мама». «А ты, случайно, не того?» Взглядом выразительно указала на мой живот. «Что?» У меня вмиг уши запылали от возмущения. «Да как ты только придумала такое? У меня никого не было, я еще где...» Осеклась, заметив, что вокруг снует слишком много посторонних. «Нет, в общем». «Дарсия, нас заметила Джуди Китап, староста группы. Тебя не было на собрании нашего сообщества, в чем причина?» Мы ждали, рассчитывали, что ты, как верная общему делу сестра, поделишься тайнами. Из тех, что вправе доверить, разумеется. А ты нас подвела. Сообщество? Переспросила, нахмурившись, и посмотрела на прию в поисках поддержки. Какого еще сообщества? Не переживай, прий теперь с нами, говори при ней. Иначе восприняла мое замешательство девушка. учебы много навалилось. А в выходные я ездила в храм джан варшавара Сама понимаешь, я никак не могла попасть на собрание. Наспех придумала оправдание. Сит! мысленно позвала призрака, понимая, что вот она, ниточка, связывающая прежнюю Дарсию с убийцей. «Ты срочно нужен!» «Что ж, следующее собрание состоится в пятницу, на старом месте. Не опаздывай!» Приказным тоном оповестила девушка, и с наигранным превосходством закатила глаза наверх. «Ты же понимаешь, кому обязана успехом?» «Еще бы!» — выдавила из себя улыбку, которая тут же сползла, стоило старости отвернуться. «Не желаешь ничего объяснить?» — вопросительно уставилась на соседку. «Ну, я тоже хочу, как ты, пробудить дар», — пробормотала Прия смущенно а Джуди сама подошла и предложила стать частью сообщества. «Что, думаешь, только тебе можно?» «Нет, я не в этом смысле», — покачала головой. «Почему не предупредила об этом дурацком собрании?» Ну, я думала, ты помнишь. Сама же ушла вечером, а куда не сказала. Мол, ну, я в библиотеку», — передразнила меня, копируя интонацию. «Так я и пошла в библиотеку». — Отметка в читательском билете имеется. Я там чуть ли не каждый день бываю. А ты что подумала? — Ну, э. Девушка смутилась и покраснела. — Я не понял, что за срочность. — Раздалось бурчание над духом. — Зачем звала? — Какое собрание умудрилась пропустить? — Влез с расспросами Сид. — Ладно, позже обсудим. Выразительно зыркнула на призрака и направилась в аудиторию. Лекцию я слушала в вполуха, лихорадочно выискивая в памяти подробности, касающиеся посещения собраний или общения со старостой. Как и в случае с убийцей, упоминания о сообществе отсутствовали, будто кто-то нарочно стер их из памяти. И это настораживало, отсылая к обстоятельствам, которые привели меня в этот мир. А ведь за столько времени ни я, ни Седнар, который вился вокруг в поисках ответов, не услышали ни одного упоминания неизвестного сообщества. «Разрешите выйти?» — отпросилась у леди Вассант, и под смешки адептов бегом направилась к выходу. В туалете, выбрав дальнюю кабинку, я спустила слив, и под шум воды вкратце пересказала Сиду суть разговора со старостой. «Думаешь, это оно?» — потливо посмотрела на призрака. «Недостающее звено, которое мы искали?» «Несомненно». Провалы в памяти не на пустом месте возникли. Кто-то уровня мага разума умело подтер память, раз ты об этом сообществе ни разу не вспомнила. Я послежу за адепткой Китаб. Возможно, удастся выявить ближний круг ее общения и получить больше информации. А собрание? Я же понятия не имею, где оно проводится. Время есть, не переживай. Я постараюсь выяснить все возможное. Обнадежил Сиднар. В любом случае, одна ты туда не отправишься.